Глава 18. Анна. Вот ей богу, жалко, что моё непослушное щупальце только пробкой от графии позвинело. Надо было схватить при поднятии и стукнуть по башке. Ишь, топает по коридору, как у себя дома, и даже на ручного зомби не косится, и подлокоть держит крепко. Устройте мне экскурсию по замку, леди. Могла бы, я б тебе экскурсию устроила. Сразу до кладбища. О! К вашим услугам, лорд Мисарж. Хотите посмотреть на тайный ход? Он ведёт прямо на кладбище, и, возможно, именно там вам будет интересно поставить своих м-м служащих. На кладбище мне пока ещё рано, хмыкнул лорд. А я про себя ехидно подумала, что если он и дальше будет такой сволочью, то всё равно окажется там раньше, чем рассчитывает. А служащих я выставил как раз там. На выходе, вернее, простите, на входе в замок. Но с удовольствием прогуляюсь с вами, я смотрю выход с этой стороны. Куда бы деться? Весь такой галантный. Всю дорогу развлекал меня светской беседой. Я даже по неволе заинтересовалась историей архитектуры. По пути мы умудрились проследовать, как минимум, через три периода, каждый из которых отличался своим стилем. Похоже, мои предки строили этот замок на протяжении многих поколений. Зомби не слышный дуэнь ей следовал за нами по пятам, я уже к нему привыкла, а лорд просто не обращал внимания. Всё рассматривал, обо всём рассказывал и незаметно так в эти разговоры вплетал вопросы с подвохом. Будь я пятнадцати 15... Ладно, даже девятнадцатилетней девчонкой, выболтала бы даже то, чего не знаю, а так По-моему, мужик даже заинтересовался тем, что мои ответы вроде бы ничего не скрывают, но ничего и не говорят. Кладбище мы осмотрели с порога и потопали обратно. Я уже было понадеялась, что сволочной гость от меня отстанет и я смогу вернуться к мальчишкам, но не тут-то было. А ещё я наслышена о тайных комнатах. Не могли бы вы показать мне хотя бы одну? Например, кабинет тёмного короля. Всегда мечтала его осмотреть. А там на двери написано, что это кабинет. Здесь очень много разных комнат. Я даже не знаю, какая именно вам нужна, невинно переспросила я, а про себя от души пожелала, чтоб ты пропал совсем. Не надо так громко думать, леди. У вас все мысли на лице написаны. Ржёт гад, но про себя внешне только любезно улыбается. Ваш кокон уже не скрывает вас так надёжно, как раньше. Скоро вы порадуете своих мужчин. утрясающей мешаниной мыслей и чувств. Я мысленно взяла себя в руки и не стала желать ему ничего хорошего, наоборот, задумалась. Ведь как он слетится дня на день, особенно если я начну активно учиться магии? И что делать? Вот начну я целоваться с Адрианом, а тут Марта ше войдёт, и я, к примеру, загляжусь на его губы, И как потом объяснить парням, что я вот такая вся себя влюблённая сразу в обоих? Ой, беда несчастье. Лорд мне думать не мешал, просто галантно вёл под руку. Ну, может, чуть более заинтересованно смотрел, чем положено в силу служебной обязанности. А я машинально топала по коридорам и всё пыталась сформулировать вопрос. Насколько я знаю, детей в этом мире учат прятать мысли и чувства. Выдало я, когда мы уже дошли до конца верхней галереи и стали спускаться вниз. Не будете ли вы столь любезны, лорд Миссарж, и не подскажете ли автора и название пособия или учебника, в котором я могу прочесть об этом процессе? Думаю, милая леди, в этой библиотеке вы его не найдёте, усмехнулся лорд. Но я с радостью обучу вас азамотовому искусству, а уж дальше вам придётся совершенствоваться самостоятельно. Я бы рекомендовал следующему учителю пригласить лорда Галиша. Он не настолько щепетилен, как его друг. Прямо сейчас научите. Я привыкла сразу брать БК за рога, а этот мозгашмыг, чёрт его, всё равно не отвяжется и не отпустит меня к мальчикам. Тогда уж пусть парни отдохнут от его общества подольше, а я извлеку пользу из лорда. Ну а что, не бывает совсем противных даров природы. Бывают трудные в эксплуатации. С удовольствием, леди, но сначала кабинет. Пожелаете там у единицы со мной. Давайте проверим, может, он меня пропустит. Понятно, лорд тоже хочет извлечь пользу из меня, но ну, по крайней мере, это честно. Где только я ему кабинет тёмного короля возьму? Этих кабинетов тут ползамка. Может, тот, где мы линейку нашли? Во сне вроде бы именно там сидел отец моего прошлого воплощения. Ладно, попытка не пытка. Хе-хе. Э -э. Кабинет я нашла. А вот лорда в него не пустили. Не пустила, точнее. Стенка. Я дверь видела и могла в неё войти. А мисарш? Нет. Жаль. Лорд сделал вид, что не очень-то и хотелось. Зато я наглядно убедился, что тайные комнаты существуют. Тогда пройдёмте в какую-нибудь другую. Ну и повёл меня в соседнюю, тоже кабинет. но безликий какой-то. Тёмный король тут явно не прижился бы. Зато лорд-дознаватель освоился мгновенно и приступил к моему обучению. Через час я сама уже была не рада, что связалась с этим монстром. Он мне мозг съел в прямом смысле этого слова. А ещё через полчаса я заподозрила лорда в непрофессиональных поползновениях. Он мне туп пальцы на виски клал, объясняя упражнение и нежно так их массировал. То демонстрировал, как течет энергия, на мне демонстрировал руками, вдоль позвоночника, по ключицам, по груди, не к животу. Я сначала думала, показалось, но какой ей там. А морду лица он при этом держал самую любезно-нейтральную, такую, что даже как-то естественно брыкаться или там по щечину залипить. Учебный же процесс и ничего личного. Ага. Выражение лица говорит одно, а руки совсем другое. Надо же, какая я, оказывается, вся из себя сексуальная приманка. Тфу. Нет, явно тут что-то другое замешано. Вот как только собрала у Мишки в кучку, стала готовиться к отпору, но драться не пришлось. Служившим из черепам я обрадовалась как родному. Сейчас я как замешу местные разноцветные глины, как вымажусь в ней по уши. Никакой миссарш не рискнёт лапать, ибо прилипнет. Он и не лапал, он кругами ходил, как тот кошак вокруг колбасы, наблюдал, а по ходу дела продолжал объяснять мне теорию ментальных счетов. И чтоб мне лопнуть, если этот взрослый, умный, опытный мужик не тестировал меня по всем фронтам, в том числе и на умении концентрироваться. Потому что я вскоре заметила, что каждый его провокационный выпад несёт в себе как минимум три подтекста, как минимум, потому что я-то ни фига не шпион и не контрразведчик, чтобы больше почуять. Месарш использовал обучение как предлог, чтобы меня полапать, но при этом лапал меня, чтобы сбить концентрацию и посмотреть, насколько я ведусь, и при этом наглядно, чуть ли не на пальцах, объяснял сложнейшие вещи. Но всё равно он сволочь и гадюка вредительская, потому что, во-первых, я, между прочим, уже две ночи нормально не спала, а ему череп приспичило. А во-вторых, он не просто меня к парням не пустил, он и их из комнаты выставил, когда Марташ, а за ней и Адриан попытались просочиться в рабочую зону вместе с курьером, который приволок новый материал для реконструкции. Для частоты эксперимента вас рядом следить быть не должно. Я хочу убедиться, что восстановлением она занималась безчьеей либо посторонней помощи. Без апелляционно заявил лорд, лёгким движением руки указывая вторженцам на дверь. Марташ сжал губы, глаза его потемнели, но он ничего не сказал. А вот Адриан, выглядывающий из-за его плеча, не удержался. А моих воспоминаний вам мало? И попытался таки вломиться в комнату, но блондин его перехватил, что-то тихо сказал на ухо и утащил за дверь. Лорд Мисарж даже бровью не повёл на этот демарш. Обошёл стол, встал точно у меня за спиной, и хотя руками больше не трогал, я кожей чувствовала его присутствие. Он там что-то делал, не знаю, дышал. Ух. Горячий молодой человек, переживает за вас. Почему мне чудится насмешка в его голосе? Вроде серьёзно говорит, вон даже обдумывает следующую фразу. Оба переживают. Ну еще бы. А вдруг вы меня съедите? Я не выдержала и немножко огрызнулась, перемещаясь поближе к черепу и подальше от этого, который дышит. Череп, он безопаснее, смернее и как-то даже роднее. За спиной нас мешливо фыркнули. А, ну да. Что-то наподобие слабенькой ментальной сетки я уже накинула поверх дырявой Адриановой заплатки. Но и индюшки, понятно. Что от злобных мозгашмыгов это не защита. Вы, конечно, очень аппетитная девушка, но немного в другом смысле. Выдал мисс Арш. Только я уже перерос детское соперничество, так что резвитесь, пока время есть. Его у вас не так много, что времени мало, я и сама заметила. Не сказать, что прямо на ногах не стою от недосыпа, но усталость уже чувствуется, и лорд-дознаватель ее тоже видит. Но торопится с работой, словно от того, насколько быстро у законит мою реконструкцию зависит чья-то жизнь. Ох, вот дура, зависит, конечно, наша и зависит. Закончила я просто в рекордные сроки, даже на обед не отрывалась, отмахнулась от предложения лорда и ушла в работу с головой. Какой-то момент я на него вообще перестала реагировать. Все же реконструкция требует предельной концентрации. особенно когда у тебя под рукой не просто стеки и не просто глина, а магические прибамбасы, ускоряющие процесс в разы. Похоже, мой профессионализм впечатлил даже месье Сарша, потому что последние несколько часов он мне не мешал, сидел тихо, как мышка, и наблюдал без комментариев. Все, забирайте вашего пятиканторпа. Я с глубоким вздохом оторвалась от стола, потянулась, разминая затекшую спину, покрутила головой. Вот это я рекордсмен, однако. Лорд встал и подошёл к столу, полюбовался результатом, оценил тяжёлую челюсть и мощные надбровные дуги нового персонажа, одобрительно кивнул. Вы действительно не пользовались магией. Я восхищён, произнёс он, целуя мою руку, внезапно ставшую чистой. Ух, колдун. Впрочем, я так устал, что мне почти всё равно. Почти. Признание меня как профессионала все равно приятно. Теперь я абсолютно уверен, что один из найденных скелетов принадлежит двоюродному дяде императора. Теперь осталось выяснить, кому принадлежит второй скелет. Но на голодный желудок такие сложные вопросы не решаются. Да и поздно уже. Мы оба посмотрели за окно. Там во всю серебрилась в лунном свете ночная жизнь. Думаю, сейчас самое время спокойно поужинать. и отдохнуть. И ваши каваллеры уже почти потеряли терпение.